Глава двадцать первая Первое мая, двенадцать часов четыре минуты по пекинскому времени. Пекин, Китай. Мне нужно что-то сделать. Мария стояла спиной к окнам, выходящим на загон с гибридами. Она сжимала в кулаке ворот халата доктора Хани. В другой руке у нее был скальпель, приставленный к его горлу. Краем глаза женщина увидела, как дверца маленькой клетки, в которой находился Ковальски, начала подниматься, открывая застывшим в ожидании животным доступ к нему. Гигант с серебристой шерстью неподвижно сидел на корточках в ярде от клетки, терпеливо дожидаясь, когда можно будет приступить к трапезе. Крэндал лихорадочно искала способ помочь Джо. Её взгляд остановился на запертом шкафчике с двуствольным ружьём, заряженным снотворным. Крепче прижав скальпель к горлу ханя, она повелительно крикнула медикам: "Откройте этот шкафчик!" Молодая медсестра, до этого выказывавшая сострадание американке, бросилась к шкафчику, набрала код на электронном замке и распахнула дверцу. Мария оттолкнула их докторов в сторону. Не удержав равновесия, главный хирург упал на четвереньки, а девушка тем временем отшвырнула скальпель и схватила ружьё. Обращению с таким оружием она научилась во время работы в центре изучения приматов. Быстро проверив, заряжено ли ружьё Крендель с облегчением увидела в обоих стволах опёрённые стрелы. И всё же она захватила и убрала в карман ещё две стрелы, лежавшие в коробке на нижней полке, после чего сняла ружьё с предохранителя и направила его на медиков, предупредив не подходить. Тихий стон привлёк её внимание к операционному столу. Бака зашевелился, вытаскивая забинтованную голову из стального обруча, который раньше удерживал его череп. Веки горело дрожали от остаточного действия слабого снотворного. Ещё не пришедший полностью в себя, Бака перекатился и свалился со стола, но всё же успел вовремя понять, что падает. Приземлившись на все четыре конечности, он повернулся к Марии. Врачи и медсёстры попятились прочь. Бака окликнул Крендел обезьяну: "Иди к маме". Громко гукнув, Баак заковылял к ней, всё ещё плохо соображая. Не смея больше ждать, Мария развернулась к форточке, встроенной в одно из окон. Не сводя глаз с того, что происходило внизу, она принялась возиться с защёлкой. К этому времени дверь в клетку Ковальски полностью открылась. Великан оставался внутри, прижимаясь спиной к против решётки. Серебристый гигант так же не тронулся с места. Он сидел на корточках у порога, словно кошка у мышиной норки. ожидая, когда добыча выбежит на открытое место. Но Мария понимала, что долго эта патовая ситуация не продлится. Она все еще возилась с защелкой. Подойдя к ней, Бааков стал рядом и, вероятно, перехватив ее взгляд, также выглянул в окно. «Давай же, черт бы тебя побрал!» обругала Крэндал непослушную защелку. К ней подбежала молодая медсестра. Отстранив трясущиеся в панике руки Марии, она умелым движением освободила защелку И форточка размером в 2 фута открылась. Спасибо, пробормотала американка. Наконец она просунула ствол ружья в форточку и увидела, что тянула слишком долго. Ковальский выскочил из клетки. 12 часов 7 минут. Ну же, долбаный макаке. Низко пригнувшись, Джо выскочил в открытую дверь. Он ждал до последнего, сознавая, что терпение животного не бесконечно. Когда из массивной груди обезьяны вырвалось раздраженное ворчание, Ковальский воспринял это как сигнал действовать. Подняв руку, серебристый гигант шагнул к клетке, но пленник уже пришел в движение. Ускользнув от мясистой лапищи, он перекатился под ней и, оказавшись за спиной у волосатой горы, вскочил на ноги и отпрыгнул в сторону. Вокруг вожака столпились и другие звери, однако от внезапного бегства человека они на мгновение опешили. Правда, ключевым здесь нужно было признать слово «мир». На мгновение. И все же некоторые гибриды, вероятно, до сих пор не пришедшие в себя после оглушительного воя сирен, испуганно расступились перед Ковальски. А может быть, они настолько боялись серебристого вожака, что не осмелились предъявить свои права на добычу, с которой гигант вот уже три часа не спускал глаз. Но какими бы ни были причины такого поведения, Джо использовал его сполна, прорвавшись сквозь заслон из мышц, когтей и зубов и оказавшись на свободе. У него за спиной раздался раздирающий слух рёв. Даже не оглядываясь, пленник догадался, кто издал этот звук. Он бросился к той части загона, где можно было хоть как-то укрыться среди россыпи валунов, устилающих пол и бетонных деревьев. После этого позади послышался новый звук, сопровождающий рёв, тяжёлые глухие удары. Добежав до валунов, Ковальский остановился и развернулся. Серебристый гигант стоял перед раскрытой клеткой. Обманутый добычей, он уселся на корточки и обоими кулаками колотил себя по широкой груди, демонстрируя сильную ярость. Из рта у него срывались струйки слюны. Его обнажённые зубы, острые как бритва, готовы были вонзиться в живую плоть. Учищённо дыша, Джо присел на корточки, лихорадочно соображая, каким будет его следующий шаг. Полутонное чудовище в любой момент готово было наброситься на него. Такое же неудержимое, как товарный состав, идущий полным ходом. Ковальский чётное искал, где бы спрятаться хотя бы на минуту другую. Мне нужно держаться подальше от этого. Внезапно что-то ударило Джов в спину, отчего рёбра его протестующе захрустели. По всему телу разлилась обжигающая боль. От удара Ковальский повалился лицом на пол, но сумел, развернувшись в воздухе, упасть на здоровый бок. Позади него стояла знакомая горилла с чёрной шерстью, та самая, которая уже подходила к клетке, прежде чем её отогнал серебристый гигант. Похоже, мерзкая тварь затаила обиду. 12 часов 8 минут. Ярослав Рёв проник в операционную через открытую форточку. Его издала чёрная горилла-гибрид, которая налетела на Ковальски сзади, сбив его с ног. Перепрыгнув через валун, огромный зверь набросился на распростёртого человека, собираясь расправиться с ним. Резким движением Мария перевела ружьё серебристого гиганта на непосредственную угрозу её товарищу. Она выстрелила в молодого чёрного самца, опасаясь, что уже слишком поздно. В самый последний момент Джо откатился в сторону, увернувшись от здоровенной туши, готовой его раздавить. Не всё же падая, Гарила выбросила руку, схватив человека за бедро. Ковальский отлетел в сторону, словно тряпичная кукла. Кренделс снова прильнула к оптическому прицелу и навела ружьё на чёрную обезьяну, не зная, поразила ли её первая стрела. Девушка нажала на спусковой крючок, и её оглушил грохот выстрела, но она не зажмурилась, наблюдая за целью. На этот раз она отчётливо увидела красное оперение, торчащее из шеи гибрида. Отпустив Ковальски, самец схватился за шею, вырывая острую колючку. Догадавшись, откуда был нанесён удар, горела развернулась и посмотрела на Марию. Она поднялась на ноги и заревела, после чего пошатавшись, отступила назад, а затем, не удержав равновесия, животное тяжело рухнуло на землю. Судя по тому, что снотворное подействовало так быстро, первый выстрел девушки тоже достиг цели. Крендел поспешно переломил ружьё, доставая из кармана новую пару стрел. В спешке она выронила одну и та упала ей под ноги. Выругавшись, Мария вставила вторую стрелу в патронник. Молодой самец тем временем растянулся на полу загона и обмяк. Однако опасность ещё не миновала. Прежде чем Мария успела перезарядить ружьё, серебристый гигант взревел в ярости, поднимаясь во весь рост. Девушка поразилась его размером. Хоть она и понимала законы генетики, сотворившие такое чудовище, рассудок её отказывался принимать это. Вспомнив огромные кости мегантропус, Одного из древнейших предков человека, который она видела вчера, исследовательница поняла, что сотворённые гибриды переняли не только огромные размеры гаменида, но также и его злобный характер. Опустившись на четвереньки, огромный вожак устремился к ковальске. Тот всё ещё сидел на корточках, оглушённый обессиленный. У него не было времени спастись от надвигающейся угрозы. Высунув ружье в форточку, Мария выпустила единственную заряженную стрелу в разъяренного гиганта, однако тот двигался слишком быстро. Крэндал успела увидеть, как красное оперение ударилось о ствол бетонного дерева и отлетело в сторону. Проклятие. Американка нагнулась, чтобы подобрать с пола последнюю стрелу, осознавая, что все равно не успеет перезарядить ружье. Кое-кто еще тоже это понял. Прежде чем Мария успела его остановить, Баака протиснулся в форточку. В последнем мгновении он ухватился рукой за подоконник, развернулся и большими прыжками наполовину сбежал, наполовину скатился по наклонной стене, цепляясь за торчащие камни. "Бака!" крикнула ему вдогонку Крендел. "Вернись!" Но её питомец впервые в своей недолгой жизни ослушался её. 12 часов 9 минут. Монка и Кимберли сидели в пустом кабинете. Сержант Чинка охранял дверь, а Конкс с братьями шёл дежурить в коридоре. Долго ещё, спросил Какалис. Его напарница яростно стучала по клавиатуре. Она уже подключила свой спутниковый телефон к компьютерному терминалу через дополнительный порт. Отлично, я получила доступ к камерам видеонаблюдения, воскликнула она наконец. И хотя не могу их отключить, я могу добавить свою картинку. Давай, обрадовался Монг. Раскрыв на телефоне папку с видеоизображениями, Моу загрузила файл в систему видеонаблюдения. Так должно получиться. Ее товарищ кивнул. Он сжимал в руки рацию, отобранную у часового, которого они обезвредили вскоре после того, как проникли в комплекс. «Я также собираюсь добавить текстовую информацию, разместив ее внизу картинки», продолжала Кемерли. «Там будет указан защищенный канал твоей рации». «Ты сможешь это сделать?» Вместо ответа женщина лишь выразительно посмотрела на своего напарника. Тот поднял руки. Ему следовало бы уже уяснить, что эта дама отвечает за свои слова. «Отлично», — ответил он ей. «В таком случае будем надеяться на то, что нашу передачу увидят те, кто нужно». Двенадцать часов десять минут. «Похоже, я все должна делать сама». Джаин Ляо стояла опираясь о стол и чуть ли не уткнувшись носом в экран монитора. Она старалась не обращать внимания на хаос, царящий в центре службы безопасности комплекса. Уже поступили звонки из Министерства государственной безопасности и от заместителя директора Академии военных знаний. Похожие известия о проникновении посторонних распространились далеко за пределы комплекса. И Джаин догадывалась, где источник утечки. У нее за спиной выкрикивал по рации распоряжения Чан Сунь, разжигая огонь под ногами оперативных групп, ищущих нарушителей. Когда их обнаружат, а рано или поздно это непременно произойдет, Он наверняка использует факт их захвата, чтобы выставить себя в положительном свете, в то же время принизив роль своего начальника. Ляо буквально чувствовала запах честолюбия, исходящий от спотевшего лица Чана. Тем не менее, все ее внимание было сосредоточено на другой потенциальной угрозе, в другом черном пятне, которое могло испортить ее репутацию. На мониторе было видно, как ситуация в вивисекционной лаборатории стремительно приближается к критической точке. Доктор Крендел завладел ружьём и старалась помочь своему напарнику, заключённому в ковчеге. Дело там уже должно было завершиться кровавой развязкой, что явилось бы назидательным уроком для Марии. Но тут, усугубляя положение, Баака пролез в форточку и спрыгнул в самое сердце ковчега. Джейн потратила столько сил и средств, чтобы раздобыть это уникальное создание, в том числе потеряла одного очень ценного законспирированного агента. И если всё закончится тем, что дорогой трофей разорвут на части её собственные гибриды, это станет для её карьеры катастрофой. Вполне возможно, за такой провал она получит пулю в затылок. Генерал-майор ударила кулаком по столу, намереваясь разобраться со всем лично. Однако не успела она отвернуться от монитора, как в углу экрана появилось новое изображение, и Джеймс снова прильнул к экрану. На нечёткой картинке был виден какой-то человек в военной форме, привязанный к стулу. К его виску кто-то прижимал пистолет. Этот человек остался за кадром. "Увеличьте это изображение", приказала оператору Джейн. У неё за спиной послышался ропот, и оглянувшись, Ляо увидела, что картинка выводится на экраны всех мониторов системы видеонаблюдения. К ней подошёл Чан, на лице которого было написано недоумение. "Что это такое?" спросил он изумлённо. Это я у вас должна спросить, Джейн указала на экран. Это ведь ваша система. Кто-то её взломал. Оператор увеличил новое изображение, и Сонь прильнул к экрану. Теперь на картинке уже можно было различить лицо связанного военного. Ляо узнала знакомые черты, даже несмотря на торчащую у него во рту кляп. Это ваш брат? Повернулась она к подполковнику. Гао пробормотал тот, стиснув кулак. Джаин указала на бегущую внизу экрана строчку. Это было требование связаться по защищённому каналу, и женщина догадалась, кто ответит на этот вызов. Вы можете определить, где находится источник сигнала, спросила она Суня. Да, шумно выдохнул подполковник. На это потребуется около минуты. Вот только будут ли американцы по-прежнему находиться в том же месте? засомневалась китаянка. Чан стиснул оператору плечо. Призываю его как можно быстрее получить информацию. Тот лихорадочно застучал по клавиатуре, перебирая различные картинки. Как я и подозревала с самого начала, сверкнуло глазами Джайин, не отрываясь от монитора. Именно ваш брат явился источником утечки. Умышленный или нет, но именно он привёл врагов к нашему порогу. Сунь побледнел, придя к такому же выводу. Развернувшись, женщина ткнула пальцем подполковнику в грудь. Так что исправьте оплошность своего брата. Любой ценой выманить американцев на открытое место и уничтожить их. Она оглянулась на монитор с изображением поступающего из ковчега. А я отправлюсь спасать наше главное достояние, пока ещё не всё пропало. После этого Джейн стремительно покинула центр службы безопасности, намереваясь взять всё в свои руки. Правда, мысленно она уже перебирала возможные варианты действий на тот случай, если всё пойдёт не так. По её указаниям в ходе возведения комплекса Все оружие были скрытно добавлены дополнительные меры защиты. Так что Леоне собиралась сдаваться. Она не допустит, чтобы её обесчестили, отобрав её любимое детище. Если мне суждено погибнуть, я всех захвачу с собой. 12 часов 12 минут. У Монка в руке запищала рация. Кажется, сейчас начнётся самое интересное. Он забрался в захваченный электромобиль, зелёный пикап с открытым кузовом. Сержант Джон Чинг сел за руль, а Конг и братья Шоу тем временем оттащили оглушенного водителя в соседнюю лабораторию. Присоединившись к сидящей спереди Кимберли, Монг поднес рацию к уху. «Вызов поступил по защищенному каналу», — сказала напарница. «Похоже, твое сообщение дошло по назначению». Нажав клавишу приема, он склонился к Моу, чтобы она все слышала и при необходимости могла переводить. Послышался резкий голос, говорящий по-китайски. «Он хочет знать, кто мы такие», — шепотом перевела Кимберли. Монг поднес рацию к арту, полагаясь на то, что его собеседник говорит по-английски. «Вам известно, кто мы такие. Насколько я понимаю, я говорю с Жэн Сяо Суньем». Ему хотелось надеяться, что он правильно произнес слово «подполковник» на китайском языке. «Братом Гао Суня». Ответа не последовало. Видя, что молчание затягивается, Какалис похлопал Чинга по плечу. Пикап тронулся, и Конг с братьями Шоу на ходу запрыгнули в кузов. Монг бросил встревоженный взгляд на Кимберли. «Если наша затея не сработает...» Но тут последовал ответ по-английски. Голос говорящего был полон бешеной ярости. «Говорит подполковник Сунь, если хотите жить, вы должны немедленно сдаться и освободить моего брата!» Как Алис уловил в этом голосе дрожь. «Отлично!» Кимберли успела получить из своих источников дополнительную информацию о братьях Сунь. Чан, старший брат, был женат и имел маленькую дочь, а Гао пока что еще не обзавелся семьей. Братья потеряли родителей, когда были еще подростками, и вскоре после этого пошли служить в армию. В дальнейшем они проходили службу в одной части. Моу предположила, что семейная трагедия и то, что последовало за ней, должны были очень сблизить этих двоих. «И вот теперь мы воспользуемся этим», усмехнулся про себя Монг и нажал кнопку передачи. «Если вы хотите увидеть своего брата живым, слушайте то, что я сейчас скажу». Пока он ждал ответ, пикап ехал по длинному коридору мимо лабораторий с самым современным оборудованием. До сих пор в штурмовой группе встретились лишь несколько человек. Судя по всему, сигнал тревоги привел к тому, что сработали заградительные заслоны. «Каковы ваши требования?» — натянутый спросил Чан. «Они очень простые. Вы помогаете нам, мы помогаем вам». Последовала ещё одна длинная пауза, а потом снова прозвучал голос Чана. Теперь он был уже намного мягче. "Как, если вы нам поможете, мы вернём вашего брата живым и невредимым. Причём вместе с железными доказательствами, обвиняющими генерал-майора Ляо в причастности к случившемуся. Она станет козлом отпущения. Каждая победа, которую мы при вашем содействии одержим в течение следующего часа, для неё явится поражением". Сказав это, Монг затаил дыхание. «Успех этого плана держался на вражде Суня-старшего со своей начальницей, но что перевесит его профессиональное честолюбие или верность долгу? Как я могу узнать, что вы сделаете то, что обещаете?» Спросил подполковник. «Разве мы не проникли в комплекс?» Ответил вопросом на вопрос, как Алис. «Это является достаточным доказательством нашего мастерства и опыта». «Но почему я должен вам верить?» «У вас нет выбора». Если мы до назначенного срока не подадим условный сигнал нашим людям в Пекине, тело вашего брата будет обнаружено неподалёку от американского посольства с ясными доказательствами того, что он собирался бежать из страны, сообщил Монк, а затем решил ещё усилить нажим. И на его трупе также будут доказательства того, что вы и ваша жена являетесь американскими шпионами. Он выждал небольшую паузу, давая своему собеседнику возможность осмыслить услышанное, после чего закончил. «Послушайте, если мы получим то, что нам нужно, вы выйдете из всего этого героем, в то время как генерал-майор Ляо окажется во всем виноватый. Если же мы потерпим неудачу, вам и вашим близким придется очень плохо, а Ляо будет купаться в славе. Выбирать вам, Жин Сяо Сунь!» На этот раз перед ответом китайца не было никакой паузы. «Что вы от меня хотите?» Какалис выразительно подмигнул Кимберли. Скажите нам, где находятся наши товарищи, и освободите дорогу, чтобы мы смогли до них добраться. Достав спутниковый телефон, Моу вывела на экран план подземного комплекса, который скачала с компьютерного терминала. После того, как Чан передал необходимую информацию, она кивнула. Готово, шмыгнула на парня-самонку. Я знаю, где они. Что ещё? угрюмо спросил подполковник. Всего одна мелочь, отозвался Какалис. Какая? Монк ответил, после чего разорвал связь. Повернувшись к нему, Кимберли вздохнула. Можно им верить? Сейчас мы это узнаем, сказал Какарис, указывая вперёд. Они двинулись в указанном направлении, а у Монка возникла новая тревожная мысль. А что если уже слишком поздно? 12 часов 13 минут. Земля задрожала от тяжёлых шагов серебристого гиганта, устремившегося к Ковальске. Тот всё ещё стоял на четвереньках и не имел возможности собраться и встретить угрозу. И всё же в попытке найти хоть какое-нибудь укрытие, он успел перекатиться к хропящей туше молодого чёрного гибрида, растянувшегося слева от него. Вот только хрена с два мне это поможет. Но тут загон огласился пронзительным криком. Отразившись отголосками от стен, крик этот, казалось, донёсся одновременно со всех сторон, грозный и полный ярости. И что теперь? Подняв голову, Ковальский увидел, что серебристый гигант остановился в ярде от него. Опираясь на одну руку, огромное животное гляделось вокруг, ища источник шума. Джо сделал то же самое, одновременно воспользовавшись неожиданной передышкой, чтобы отползти к россыпи валунов посреди загона. Только тут он увидел черный силуэт, прыжками спускающийся по стене от окон. Оказавшись внизу, к Ковальске побежала еще одна, гораздо меньшая по размеру горилла. Тому потребовалось какое-то мгновение, чтобы узнать в ней Баака. «Нет! Что он здесь делает?» Сделав последний рывок, Баака оказался рядом с Джо и, учащенно дыша, повернулся лицом к горе мускулов, находящийся всего в нескольких шагах от него. Поднявшись на ноги, он заколотил кулаками в грудь, бросая вызов выжаку гибридов. «Напрасно ты так делаешь, малыш!» «Баака, уходи!» — закричал Ковальский, взмахнув рукой. На что сломанные рёбра откликнулись новой вспышкой боли. Беги отсюда. Однако питомец Марии Крендел не двинулся с места. Серебристый гигант застыл неподвижно, стараясь понять, кто осмелился вторгнуться в его владения. Вне всякого сомнения, его озадачило то, что вызов ему бросает такое маленькое существо. Но недоумение зверя быстро ушло, сменившись раздражением и яростью. Из широченной груди вожака вырвался грозный рёв. Полутонное чудовище стремилось вперёд, нанося удар толстой ручищей, но Баако уже не оказалась на том месте, куда его противник собрался бить. Подпрыгнув высоко вверх, молодая горила перелетела через плечо серебристого самца и оказалась у него на спине. Чудовище попятилось назад и развернулось. Другая огромная ручище попыталась отделаться от дерзкого малявки, но Баако, вовремя увидев опасность, исскочил на землю. И всё же на этот раз ему уже не удалось полностью увернуться от удара. Здоровенный локоть зацепил его за бедро, сбивая с ног. Однако Бака смог развернуться в воздухе, упав на плечо и откатиться в сторону. Серебристый гигант устремился за ним, тяжело ступая по камням. Остальные обитатели загона, первоначально опешившие от такого неожиданного развития событий, постепенно приходили в себя. Поскольку всё внимание выжака было отвлечено другим, они начали приближаться к Ковальски. Ничего хорошего в этом нет. Продолжая пялиться к валунам, тот наблюдал за Баака. Молодая горила обратилась в бегство, спасаясь от несущейся за ней лавины мышцы зубов. Добравшись до груды камней, Джос спрятался за одним из них. Зажав в одной руке острый камень, а в другой обломанную ветку бетонного дерева, он решил, если потребуется, изобразить перед этими чудовищами пещерного человека. Прижавшись спиной к валуну, Ковальский беспомощно смотрел, как Бака замедляет бег, судя по всему, устав. Серебристый вожак уже пыхтел у него за спиной. У Джов в груди всё сжалось от предчувствия неминуемой развязки, однако Бака вдруг резко метнулся влево, увёртываясь от своего массивного противника. Инерция этой здоровенной туши ни шла ни в какое сравнение с юркостью молодой горелы. И всё же гигант, затормозив на сыпучем гравии, развернулся, опускаясь на все свои колонноподобные конечности. Ещё полностью не остановившись, он бросился следом за Баака, который к несчастью как раз направлялся прямиком туда, где спрятался Ковальский. Выпрямившись во весь рост, Джозе Махал рукой указывая Баака на окно наверху. "Лезь скорее туда!" Но Баака, как и все, с кем приходилось иметь дело Ковальски, оставил его совет без внимания. Магнат и малыш сделал последний прыжок, протягивая к своему другу руки. Однако и у везения, и ловкости есть свои пределы. Поймав Бака за лодыжку, серебристый гигант отшвырнул его маленькое тело в сторону, прежде чем Ковальский успел его подхватить. Нет. 12 часов 14 минут. Нога Бака вспыхивает жгучей болью. Его тело взлетает вверх, и перед глазами мелькают каменные стены. И все же Баака понимает, что должен продолжать борьбу. В глубине души он сознает, что все остальное означает неминуемую смерть. Его тело взлетает высоко над чудовищем. Этот зверь словно пришел из страшной сказки, которую рассказывала на ночь мама. Он намеревается с размаху ударить Баака об пол. Понимая это, маленькая горилла выкручивается и кусает руку, сжимающую его щиколотку. Раздается вопль, и пальцы чудовища разжимаются. Высвободившись, Баака летит к земле. Он лихорадочно размахивает руками и ногами, стараясь развернуться. Но тут чудовищные могучие руки ловят его прямо в воздухе, стискивая за грудь с такой силой, что ему становится трудно дышать. Бак снова в руках чудовища. Оно ревёт в бешенстве, жаждя крови. Широко раскрывается огромная пасть. Острые клыки готовы сомкнуться на горле Бака. В ужасе он поднимает взгляд, находит высоко вверху родное лицо, тоже искажённое от страха. И собрав остатки сил, гукает: "Прощай, мама". 12 часов 14 минут. Мария слышала жалобный крик бака, и у неё разрывалось сердце. Повинуясь материнскому инстинкту защитить своё дитя, она нажимает на спусковой крючок, но баёк ударил по пустому патроннику. Девушка уже израсходовала последнюю стрелу со снотворным, трижды перезарядив ружьё за время короткой схватки внизу. Её огонь был сосредоточен в основном на серебристом гиганте, однако тот двигался слишком быстро, и все её стрелы пролетели мимо. Единственный раз она попала в цель, когда выстрелила в грузную самку, которая подошла слишком близко к валунам, где скрывался Ковальский. Жалящего укола оказалось достаточно для того, чтобы отпугнуть животное, однако должно было пройти ещё около минуты, прежде чем снотворное начало действовать. Если только одного заряда хватит, чтобы усыпить такое массивное животное. В руках у Крендел было разряженное ружьё, патроны кончились. И ей оставалось только беспомощно смотреть на то, как вожак огромных обезьян собирается перегрызть горло Баака. Но внезапно прилетевший здоровенный камень попал гиганту прямо в глаз. Чудовище остановилось и оглянулось, не столько оглушённое, сколько удивлённое этим неожиданным нападением. Взобравшись на валун, Ковальский размахивал бетонной дубинкой. Эй ты ублюдок! «Слабо помериться силами с равным противником!» «Двенадцать часов пятнадцать минут. Вот только силы у нас совсем не равны». Даже взобравшись на валун, Джо чувствовал себя карликом по сравнению с выпрямившимся во весь рост серебристым гигантом. Чудовище по-прежнему сжимало в своих здоровенных ручищах Баака, однако все его внимание теперь было обращено на нового противника. «Давай, подходи!» — бросил ему вызов Ковальски, размахивая своим оружием. Он рассчитывал на то, что гигант отпустит Бака. Огромная горилла сделала к нему шаг, но вдруг оступилась и покачнулась, хватаясь рукой за бетонное дерево. Однако толстая ветка не выдержала её веса, и обезьяна рухнула на колени. "Это ещё что за чертовщина?" Камень, брошенный Джозефом, просто не мог оказать такое действие. Это было всё равно, что постучать быка по спине шариковой ручкой. Но тем не менее, серебристый гигант выпустил Бака и опёрся на руку. Стараясь удержать равновесие. Его освобождённый противник заковылял к волунам. Ковальский оглянулся вокруг. Остальные животные застыли на месте, устрашённые зрелищем своего растерявшегося выжака. Проиграв борьбу с самим собой, гигант повалился на бок, и только тогда Джо разглядел пучок красных перьев, распустившийся у него в спине. Он поднял взгляд на окна. Неужели Марий в конце концов удалось пригвоздить ублюдка? Однако та тоже была изумлена происходящим. "Беги", крикнула она, указывая на стальную дверь. "Одной стрелы не хватит, чтобы завалить его". 12 часов 16 минут. Мария догадалась, что произошло. Девушка так и не нашла четвёртую стрелу, которую уронила на пол, но теперь ей было ясно, куда она подевалась. Прежде чем выпрыгнуть в ковчег, Бака подобрал потерянную стрелу. В центре изучения приматов в Лоренсвилле Крендел объяснил ему Что такое ружьё, стреляющее зарядом снотворного, поскольку в центре изредка прибегали к этому средству. Исследовательница хотела, чтобы её подопечный понял, что усыплённые таким образом животные не умерли, а только заснули. И тем не менее, до настоящего момента она не знала, в какой степени бака её понял. Судя по всему, в достаточной. Внизу в загоне серебристый гигант, сидя на корточках, раскачивался из стороны в сторону, борясь с действием снотворного. Воспользовавшись этим, Ковальский и Баака устремились к стальной двери, ведущей из ковчега. Увидев бегущую добычу, остальные гориллы очнулись, привлеченные движением. Теперь, когда их вожак выбыл из игры, к ним снова вернулась уверенность. Мария повернулась к молодой медсестре, которая уже помогала ей. — Вы должны открыть эту дверь. Я не могу! — подавленным голосом ответила та. — Только не отсюда. Необходимо спуститься вниз и приложить ладонь к считывателю. А мы все заперты здесь. Сражённая на повал Крендел снова повернулась к окнам. Джойба и Ка бежали к двери, увлекая за собой гибридов. Но они бегут не в ту сторону. 12 часов 17 минут. Нырнув в клетку, ведущую к двери, Ковальский услышал, как его окликнули по имени. Этот крик был наполнен настойчивостью и страхом, и Джо глянулся. "Я не могу открыть эту дверь", крикнуло ему Мария. "Вы должны вернуться сюда!" Что-то выпало из окна, распутываясь вдоль стены. Пожарный шланг. Очевидно, Крандл хотела, чтобы они поднялись к окну. Легко сказать. Ковальский опустил взгляд на растущую стену шерсти мускулов, которая собралась перед клеткой. Пробиться через эту толпу им с Баака будет невозможно. Правда, Джо мог отвлечь внимание гибридов на себя, чтобы дать Баака возможность бежать одному. Но он сомневался, что молодая горилла бросит его. И тут Баака... Потянул Ковальский за руку, привлекая его внимание. Оттопырив большой палец и мизинец, он показал красноречивый знак. Оставайся. И не успел Джоа помнится, как Баака заковылял прямо на стадо, осторожно ступая одной ногой. В самый последний момент ему удалось перепрыгнуть через надвигающихся гирил, ловко вернувшись от запоздалых попыток схватить его. Ну вот, а я-то думал, что он меня не бросит. Посмотрев на надвигающихся на клетку гибридов, Ковальский поддёргал дверь, но она оказалась заперта. И тут пещера огласилась устрашающим рёвом, который издал серебристый гигант. Джот ступил к стальной двери, ища утешения в одной единственной мысли: по крайней мере, Бака удалось уйти. 12 часов 18 минут. Бак отбрасывает сломанную каменную палку и спасается бегством. Мгновение назад он подобрал это орудие с полу и приблизился к чудовищу. Его дыхание было глубоким и ровным, а веки опустились на глаза. Не останавливаясь, Бака прыгнул к нему и со всей силой обрушил длинный камень. Дубинка раскололась, а гребень над закрытыми глазами заставив их открыться. Раньше Бака хотелось, чтобы чудовище спало, но теперь ему нужно, чтобы оно проснулось. У Бака за спиной звучит рёв. Правая нога стреляет пронзительной болью, но он бежит на всех четырёх конечностях. Ему нужно бежать быстро, разъярённое чудовище гонится за ним. Бака бежит не к маме, потому что мама в безопасности. Он спешит к другому члену своей семьи. 12 часов 18 минут. Увидев серебристого гиганта, с рёвом несущегося на него, Ковальский стиснул зубы, готовясь к худшему. Он никак не ожидал, чтобы Бака внезапно перепрыгнет через сплошную стену обступивших клетку гибридов. Перелетев через огромных животных, молодая горилла приземлилась и устремилась прямоком в клетку. Джо поймал Бака в свои объятия, однако инерция швырнула его о прутья стальной двери, выдавливая воздух из лёгких. И всё же великан не выпустил своего волосатого друга. За спиной у Бака горилла-гибриды бросились в рассыпную, освобождая дорогу серебристому выжаку. неудержимо несущемуся вперед, подобно товарнику. Все еще не пришедшее в себя от снотворного чудовище, не смогло вовремя остановиться и с разбега налетело на дверь. Ковальски вздрогнул от удара этой горы живой плоти о каменную скалу, испугавшись, что гигант раздавит их в лепешку. Но огромная обезьяна отлетела от стальных прутьев, своим бешеным ревом распугивая остальных гибридов. Схватив Джо за руку, Баака потянул его к открытой двери. Тот всё понял. Уносим отсюда ноги, пока расклад в нашу пользу. Они пробежали мимо оглушённого чудовища и дальше через беспорядочную толпу испуганных гибридов. Однако Ковальский понимал, что долго такое смятение не продлится. Он бежал, не обращая внимания на острую боль в левом боку. Когда они добежали до стены под окнами, Джоб хватил бака за пояс и подсадил на пожарный рукав. Волосатые руки ухватились за брезентовый шланг, но горила обернулась и встревоженно гукнула. Лезь, я лезу прямо за тобой, крикнул ему Ковальский. В качестве доказательства своих слов он ухватился за рукав и успокоенный Бака полез вверх. "Торопитесь!" крикнула им сверху Мария. "Они вас настигают!" Джонни стал оглядываться. Какой в этом толк? Он подтягивался на руках, впивался в брезент пятками и завидовал Бака, который уже проворно добрался до самого верха. Как только Гарила нырнула в открытую форточку, там снова появилось лицо Марии. Ковальский увидел на нём страх и прочитал в её глазах немой призыв: "Поторопись". 12 часов 19 минут. Мария беспомощно смотрела с высоты третьего этажа на толпу приближающихся горил гибридов. Даже вожак поднялся на ноги с рёвом, глядя вверх. Нанесённый баку удар, а также погони и удар о решётку, повысили чудовищу кровяное давление, что нейтрализовало действие снотворного. Серебристый гигант двинулся следом за беглецами, увлекая за собой отставших гибридов. Располнённые жаждой крови огромные животные начали нападать друг на друга, вновь демонстрируя бесконечную жестокость, унаследованную от их генетических предков. К этому времени Ковальский уже добрался до середины пожарного рукава, однако этого было недостаточно. Крендел бросил взгляд на цепочку железных коробок, протянувшуюся под окнами, вспоминая слова медсестры про электрический барьер, связанный с надетыми на гибридов ошеньниками. Невидимое поле было призвано сдерживать животных внизу, отгоняя их электрическими зарядами в том случае, если они заберутся слишком высоко. У Ковальски такого ошейника нет. Ты должен забраться выше электрического барьера, крикнула ему Мария. Мужчина лишь недоуменно поморщился, не понимая, что она имеет в виду. Лезь выше, Не стала вдаваться в разъяснение девушка. Опустив голову, Ковальский стал перебирать руками и ногами быстрее, стремясь оторваться от своих преследователей. Но тут пальцы его разжались, и он сполз вниз на целый ярд, прежде чем смог снова ухватиться за пожарный рукав. Джо повис в воздухе, переводя дыхание, и в этот момент первый гибрид добежал до стены. К счастью, это оказался не очень крупный самец, ростом не больше семи футов. Подпрыгнув, он попытался дотянуться рукой до висящего человека, но лишь задел его по пяткам кончиками пальцев. Однако эта непосредственная опасность оказалась достаточно, чтобы поджечь ковальские пятки. Он снова пополз вверх, хотя и было видно, как же ему мучительно больно. По его искажённому страданием лицу градом катил пот. Теперь уже и крупные животные, добежав до стены, полезли вверх по неровному камню, цепляясь пальцами рук и ног за выступы и углубления. Мария поняла, что Джо не успеет забраться выше электрического барьера. Но внезапно пожарный рукав зашевелился. Оглянувшись, Крэндул увидела, что Баака схватил брезентовый шланг и изо всех сил тянет его вверх, стараясь ускорить продвижение Ковальски. «Почему я сама до этого не додумалась?» Упершись ногами в стену, Мария добавила к усилиям обезьяны и свое усилие. К ней присоединилась молодая медсестра, а затем и остальные медики пришли к ним на помощь, забыв про вражду. Все они наблюдали за неравным поединком, происходившим внизу, и теперь спешили помочь доблестному герою. Даже если в конечном счете это завершится ничем, в настоящий момент они не желали отдать человека на растерзание зверям. Работая вместе и очень дружно, они подтащили Ковальский к форточке. Тот ухватился за подоконник одной рукой, затем другой, но у него уже не осталось сил, чтобы забраться внутрь. Отпустив пожарный рукав, Мария сама затащила великана в форточку. Тот тяжело рухнул на пол и перекатился на спину. Из его лёгких с каждым вдохом вырывался хриплый свист, но он всё-таки выдавил, что что ты там говорил про какой-то барьер. В тот же миг за окном послышался электрический треск, сопровождаемый криком боли. Крендел успел увидеть, как один из гибридов сорвался со стены и полетел вниз. Из под стального обруча у него на шее потянулась извивающаяся струйка дыма. Остальные животные или застыли на месте, или начали тяжело спрыгивать вниз. «Теперь это уже неважно», — пробормотала Мария, наклоняясь к Ковальске и помогая ему подняться на ноги. Как только великан встал, Баака бросился к нему и стиснул его в своих медвежьих объятиях. «Спасибо за то, что спас его», — сказала Крэндалл, кивая на своего питомца. Джо дружески схватил молодую гориллу за плечи. «По-моему, скорее, все было наоборот». Обернувшись, он обвел свирепым взглядом медиков. «Кто помешает нам уйти отсюда?» Те испуганно покачали головой, хотя это все равно не меняло дело. «Мы здесь заперты», — объяснила Мария, «с того самого момента, как завыла сирена». «То есть мы по-прежнему в ловушке», — уточнила ее товарищ по несчастью. «Ну, по крайней мере, мы избавились от непосредственной...» Тронув его за локоть, начала была женщина, но не договорила. В лаборатории погас свет, а она погрузилась в темноту. Все молчали. Но «Ну вот взглязила. Наконец пробормотал Ковальский. Бака схватил Марию за руку, прижимаясь к ней. Он боялся темноты, однако через несколько напряжённых мгновений под потолком вспыхнули красные лампочки аварийного освещения. Крендел облегчённо вздохнула. "Быть может, теперь, когда электричество вырубили, мы сможем отсюда выбраться?" высказал предположение Джо, бросившись к массивным стальным дверям, великан подёргал их, но они по-прежнему не открывались. Набычившись, Ковальский строго посмотрел на двери, как будто это могло на них подействовать. Бака еще крепче стиснул Марии руку. Обернувшись, та увидела, что его взгляд прикован к пожарному рукаву, по-прежнему свисающему из форточки. Рукав дергался из стороны в сторону. О, нет. Повернувшись к окну, американка увидела, как огромная волосатая ручища схватилась за подоконник. Как только электричество отключилось, защитный барьер перестал действовать. Они идут сюда, попятившись назад предупредила остальных Мария.